Постановка голоса. Пение — один из способов общения и самовыражения человека, доступные почти каждому. Следовательно, это действие естественное и простое. Тому, у кого природные данные певца, хочется петь точно так же, как и тому, кто от природы бегун и ему хочется бегать. Тело певца устанавливает связи, необходимые именно для пения, лучше, чем какие-нибудь иные, и требует их использование, потому что в живой природе то, что не используется, отмирает. Пение удовлетворяет не только эстетическую и эмоциональную, но и физическую потребность человека, о чём необходимо знать и помнить певцу. Это работа комплекса мышц, связанных с процессом дыхания и бессознательно организованная творческим эмоциональным настроем. Комплексной работы невозможно без координирующего центра. А так как её организует эмоция, профессионал должен уметь создавать её и сохранять во время пения. У людей, поющих голосами, которые мы называем поставленными от природы, связи звуковедения устанавливаются бессознательно, но при этом правильно и легко. Дыхание организовано верно. В таких случаях единственное, что обязан сделать педагог это помочь певцу осознать, что происходит в его прекрасном инструменте во время пения, чтобы он мог сберечь голос и восстановить естественные связи, если случайность их нарушит. Но певческие школы в большинстве случаев предлагают воспринимать пение не как способ выражения мысли и чувств, а как средство для мысленного направления звука на каждой ноте. Заботясь о ноте, певец теряет и естественно чувство конселены и осмысленной фразы, и думает не о том, кому, почему и для чего он поёт, а о том, попала ли данная нота туда, куда он её направил. Увлечённость пением вызывает бессознательное стремление к синтезу, то есть к объединению мышц, участвующих в нём, к организации координирующего центра. Анализ же своих ощущений во время пения ослабляет и нарушает связи с звуковедением. Иногда внимание певца сосредоточено на какой-нибудь одной группе мышц: в маску, в маску, на зубы, в купол Это-то и нарушает естественные связи звуковедения, а с ними теряется и чувство радостного, поющего тела, которое есть от природы у человека, как оно есть у соловья или жаворонка. Необходимость глубоких внутренних связей в большинстве случаев осознана певцами. Их создает и сберегает певческий эмоциональный настрой, пока ему не мешает или не мешает. мешает не слишком активно. При грубом вмешательстве связь рвётся в каком-то звене, и голос перестаёт звучать. Потеря голоса это нарушение связей звуковедения, а его возвращение, восстановление этих связей. Что же надо делать, чтобы сохранить и развить связи звуковедения? Голос воспроизводит мелодию, а мелодия это движение. Произвести движение может только то, что само подвижно. Мяч полетел, его бросила рука. Ветка качнулась, ее толкнул ветер. Подвижны органы дыхания, их мускулатура и мускулатура с ними связанные. Вот что может в человеке говорить, кричать и петь. Инструмент певца – часть его тела. И при том одна из наиболее важных и наименее управляемых, органа его дыхания. Мы не видим движения, которое происходит внутри них, и эти движения зависят от эмоционального состояния. Следовательно, учиться петь это учиться управлять дыханием и певческим эмоциональным настроем. Но не только дыхание подчиняется эмоциям, но и эмоции можно подчинить дыханию. У актёров и певцов есть профессиональный термин опора. Оперный голос это звонкий голос. А что такое оперный вдох? Прикоснуться к плечу партнёра ещё не значит на него операция. Операция это перенести на чужое плечо часть тяжести своего тела, почувствовать, что мускулатура плеча стала сопротивляться нажиму вашей руки. Следовательно, оперный вдох это вдох предельной глубины. Воздух, взятый во время такого вдоха, не может идти дальше. Он опёрся, то есть попросту упёрся в стенки органов дыхания. Мышคлатура, окружающая их, стала сопротивляться нажиму воздуха, и вы чувствуете это. Ощущение похоже на то, какое испытываешь, опираясь на чужое плечо. Упругое, физически приятное сопротивление мышц. И если вдох сделан правильно, вам сразу захочется петь. Вдох движение воздуха внутрь тела. Сознательно сделать вдох значит мысленно установить связь с дном лёгких. Направление гортани диагонально по отношению к лёгким, следовательно, удобнее петь. Если вы сделали сознательно или бессознательно вдох, опёрты в спину. Лёгкие расширяются, основанием не в груди, а в спине. Следовательно, этот вдох легко задержать, хотя объём его велик. Звучание выдох, колеблющие голосовые связки. Чтобы сохранить во время звучания чувство опоры, надо научиться задерживать правильно сделанный вдох. И ещё не нужно думать о дороге, по которой вы поведёте вдох. Думайте о месте, в которое он мгновенно приходит. Потому что если вы думаете о дороге, там возникает напряжение. Ведите вдох движением и эмоциональным настроем. Пользуйтесь наклоном во время вдоха. Затаите дыхание и пойте никуда не направляя звук. Существует мнение, что запирать дыхание вредно, чуть ли не опасно. Да, вдох, искажающий форму лёгких. Задерживать да и просто делать вредно. Вдох же, заполняющий лёгкие, не искажай их формы, может вернуть и голос, и здоровье. Лучшая в мире постановка голоса не русская, не французская, не немецкая и даже не итальянская, а природная. Если вы сознательно взяли правильный вдох и задержали его, всё остальное сделает певческая интуиция. Вспомните строевую песню в армии, хоровую за столом и песню трудовую, например, нашу Добинушку. Во всех случаях песня поднимает настроение, освобождает от привычной сдержанности и объединяет людей, как не могут объединить просто слова без мелодии. Желая выразить мысли и чувства, люди ищут прежде всего слова и поют их под музыку. Для человека, поющего естественно, пение это простая речь, повышенной эмоциональностью. И в профессиональном пении, в эстрадной, романсовой, опереточной и даже оперной музыке, вокалис исключение, чаще всего на верхних нотах, где произнесение слов затруднено. И нет естественной границы между разговором и речитативом. А речитатив вступление Карии. Следовательно, и профессиональному певцу нет смысла представлять себе пение как вокалис со словами, да ещё с постановкой голоса. Ведь тогда оно действие заумное и сложное. И слова в этом случае только мешают петь. А какого слушать певца, которому слова мешают петь? Есть ли же для вас пение протяжная речь то это действие эмоциональное и простое. И слова «помогают петь» организуют к антилену. Надо только уметь произнести эти слова, ведь, как известно, хорошо произнесённые наполовину спетом. О хорошем певце в народе говорят «нутром поёт». И не думайте, что петь «нутром» значит петь особо выразительно. Нет, народ говорил, как слышал, поёт на утрум, значит, звучит целое, как музыкальный инструмент. Звучит грудь, а маска, куполо, зубы неподвижная надстройка над тем, что поёт. Поэтому думайте, что произносите слова диафрагмой. И не насилуйте её. Она всё знает. Достаточно только подумать о том, что тело делает слово и потянуть сказанное. Протяжность расширит ваш диапазон, продемонстрирует ваш тембр и превратит речь в одну из разновидностей музыки мелодию с текстом. Музыка имеет три измерения: высоту, тембр и силу. Певец должен просто помогать голосовым связкам смыкаться, чтобы точно была высота каждой ноты, освобождать тембр от посторонних призвуков. А что касается силы, о ней нельзя думать. Фрасировкой её не создаст. Надо думать о звонкости. Звонкий голос хорошо летит в зал. Что касается диапазона, то очевидно, что на верхних нотах активно должны работать брюшной пресс и диафрагма, а на низких грудные мышцы.